Глава 9. Часом позже она стояла разглядывая четыре трюфеля, которые ни в одной ведомости на погрузку не значились. Перечень сладостей, предназначенных для свитбаров, имелся, и не слишком лото порадовал. Всё же на корабле подобного класса ожидаешь, что и конфеты будут приличные, а не эконом-класса. Но главное, что трюфелей компания не закупала. И если так, откуда взялись? Единственный более-менее логичный ответ заставлял Лоту хмуриться и щепать себя за руку. Старая привычка, которая Даниэль за раздражала, что бабушку, что гувернантку, которые по всякому брались от привычки избавляться, не вышло. Лота вздохнула. И как поступить? Выбросить в утилизатор? Это было бы правильно, но Лота переложила конфеты на блюдце и убрала в стазис камеру на всякий случай. Зазвеневшие колокольчики заставили её очнуться. А на экране высветилась знакомая уже фигура. Как фигура. Даже на весьма приличных размеров экран влезла лишь часть её, та, что затянута чёрным военным кителем. Подумалось, что грудь у подобной особи должна быть повышенной могучестью, а следовательно вызывать особый мощный прилив трепета. Однако то ли в отравленных трюфелях было дело, то ли в самой Шарлотте, она ощутила лишь раздражение. Не каюта, а проходной двор, право слово. Доброго вечера. Вежливо произнёс Кахрай и слегка наклонил голову, что при определённых условиях можно было бы трактовать как поклон. Доброго, Шарлотта изобразила улыбку. Ваше общество показалось моему подопечному весьма приятным. в связи с чем я взял на себя смелость пригласить вас на ужин». Он произнёс эту фразу на одном дыхании и, кажется, завершив, вздохнул с немалым облегчением. «Вы ведь не откажете?» «Ужин?» — Аллота нахмурилась. Помнится, попадался ей в руки роман, где юную доверчивую героиню заманили на ужин, а там подсыпали в ризотто дурман и надругались. «Вы ведь ещё не ужинали?» — уточнил Кахрай. Он не входил, но возвышался на пороге, телом своим загораживая весь проход. Лота захотела было солгать, что как раз поужинала, оно бабочки в животе вдруг ожили и громко сыргнули. Иначе этот звук, весьма неприличного свойства, и описать было невозможно. "Нет", сухо ответила она, и слегка покраснела. "У настоящей леди в животе не урчит. Тогда мы будем рады, какую кухню предпочитаете?" Есть на выбор итальянское, мишранское и пустынных миров. Но последнее не советую. Не всякий повар способен правильно приготовить печеную змею». «Тогда...» — вспомнилось ризотто. «Мишранское». Шарлотта все же решилась. Возможно, оно и глупо, но и прятаться в каюте тоже не особо умно, тем паче яд принесли именно в каюту. «Но мне нужно переодеться». «Тогда ждем вас». Она кивнула. Переодеться? Во что? Её багаж распаковали, платья нашли место в гардеробной нише, довольно тесноватой по сравнению с привычной лотик гардеробной комнатой, но в целом вышло неплохо. И как принято одеваться к ужину? Наверняка не так, как дома. Тем паче, что длинных закрытых платьев в гардеробе не наблюдалось, а вот остальное... Лота вытянула нечто длинное пятнистого окраса, приложила к себе и хмыкнула, убрала. Достала юбку, показавшуюся в достаточной мере приличной. Ну, именно что показавшуюся. Всё впечатление строгого наряда портили вырезы. Вот кто наденет такое? Такое, с сетчатыми чулками. Что о ней подумают? Нет, ясное дело, что... Помнится в «Славком обманщике», о её героине тоже плохо подумали, когда она вынуждена была пойти на работу в платье сестры. «Так книги книгами, а что-то выбрать надо». Что-то такое. Лота прикусила губу. В конце концов, если вспомнить о цели её путешествия, то чулки с сеточкой не кажутся таким уж излишеством. В последнем мгновении она, схватившись, проверила одежду анализатором и тяжко вздохнула, заметив, как гаснет зелёный огонёк на дисплее. Сигнал Лота отключила. Что ж, вопрос с чулками можно было считать закрытым. Они отправились в стазис. Девица появилась ровно в 7. И это было подозрительно, поскольку нормальные девицы имели приотвратительную привычку опаздывать, прикрываясь девичьей рассеянностью и необходимостью собраться. Правда, почему нельзя было начать собираться чуть раньше, никто из них не мог объяснить. Спросишь хихикают, томно вздыхают, закатывают глаза, будто речь идёт о величайшей женской тайне. А это вот стоит, улыбается. держит в руках коробочку с глазированными пирожными. Я подумала, коробочку она протянула к охраю, что неудобно идти в гости с пустыми руками и заказала вот... Спасибо. Когда его ручное чудовище улыбалось, эта и Теку становилась не по себе. А девица ничего, не шарахнулась, только головой мотнула, и рыжие кудряшки заплясали. Она же вытянула шею, пытаясь разглядеть что-то в глубинах номера. Ико край посторонился, пропустил, нахмурился. Это да. Вид у девицы был впечатляющим. Длинная в пол юбка колыхалась, и то тут, то там, сквозь разрезы в шёлке мелькали золотистые девичьи ножки, весьма себе милые ножки. Белая блуза с широким воротом обнажала и шею, и ключички, и плечи, на которых виднелось россыпь веснушек. Волосы Шарлота убрала под ленту, но рыжие пружинки наровили выбраться и теперь скользили по шее. Тайтэкс глотнул и порадовался, что в нынешнем своём состоянии он избавлен от подлых слабостей плоти. Напротив, теперь как никогда прежде была видна вся бездна женского коварства. Оставалось надеяться, что этот псевдонаивный облик кохрая не проведёт. А у вас здесь мило, почти как у меня, сказала она, остановившись перед экраном. на котором транслировали запись с разведывательного зонда. Во всяком случае, эта звёздная система с красным карликом была Тай-Теку незнакома. Стандартный полулюкс. Кахрай поставил коробку на стол. Стандартный? Шарлотта осмотрелась и ткнула пальцем в экран. Тоже без возможности сменить тему? Я пыталась. Здесь давно пора было навести порядок. Это было сказано тихо, но столь решительно, что Тай-Тек порадовался. что не имеет отношения к кораблю и порядку на нём. Впрочем, Шарлута резко отвернулась от экрана и уставилась на Кахрая немигающим взглядом. А тот моргнул растерянно и попятился. Она же шагнула вперёд, откашлялась и неожиданно низким грудным голосом поинтересовалась: "Как ваши дела?" "Хорошо". Кахрай несколько поспешно переместился за кресло. "Мы рады, что вы тут. И я рада". Это прозвучало несколько мрачно, почти обречённо. Прошу к столу. Кахрай поставил кресло так, что Тайтэк оказался перед девицей, которая, впрочем, сам он интересовал постольку, поскольку. Внимание её было приковано к Кахраю, и это обижало, пожалуй. Тайтэк привык, что обычно у женщин хватало ума выбрать действительно стоящего партнёра, а это это его будто и не замечала. Нет, конечно, он говорить не способен, и вообще скорее растение напоминает. Но это ведь ещё не повод вот так. С другой стороны, если подумать, то опасен для неё именно Кахрай. Он стоит между девицей и тайтеком, и как-то от осознания этого стало слегка не по себе. Пальцы левой руки нервно задёргались. Спокойно. Не будет же она убивать прямо здесь. Это в конце концов подозрительно. И вообще нужно взять себя в руки. Он взрослый, серьёзный человек. Он не станет паниковать по пустякам. Вдохнёт поглубже, постарается улыбнуться, насколько это вообще возможно в его ситуации, и будет тихонько сидеть, предоставив как краю честь общаться с сомнительной этой особой. Пальцы заскребли по подлокотнику. И мог поспешно отозвался, потянулся к ним, облепил бледными нитями, поглощая кожный жир и налипший мусор. Вот же И кто придумал, что это удобно? Ощущение было, словно тебя жрут. А главное, девица остановилась в центре гостиной и замерла, уставившись куда-то на стену. Затем взгляд её переместился к дверям, в туалетную комнату, в спальню, явно отмечая расположение их. Поднялся к потолку, скользнул по стенам, ищет скрытые охранные системы. По позвоночнику побежал холодок. И вправду профессионалка. А вы? Вы когда-нибудь играли на бирже? Вдруг поинтересовалась девица и впилась мигающим мрачным взглядом, который совершенно не вязался с наивным её личиком. Лота нервничала. Определённо. Ей раньше не случалось оставаться наедине с мужчиной. То есть случалось, конечно, но дворецкие лакеи и даже директора — это ведь совсем не то, что сейчас. А сейчас, да, она действительно нервничала. Потому что её разглядывали. И известный учёный, который с прошлого раза не стал выглядеть более живым, и его сопровождающий. Именно. И так внимательно, очень внимательно, слишком даже внимательно — К часов Шарлотты появилось почти непреодолимое желание немедленно вернуться к себе, потребовать нитку с иголкой или одежный клей и запаять треклятые разрывы на юбке. А то ведь то колено в них вывалится, то даже бедро, и до самой резинки чулок. А блузка, в собственном номере Шарлотты, сидевшая вполне плотно, едва ли не монолитно, вдруг стала съезжать, и главное потихоньку так, то с левого плеча, то с правого, то сразу с обоих. Грозя поставить Шарлотту в вовсе уж неудобное положение, и нервничая, она ляпнула глупость. Хотя, конечно, блокировка возможности переключения каналов на внутренних экранах в люксовой палубе это совсем даже не мелочь, это вопиющая беспелатность и неуважение к пассажирам. А потом эти люди ещё на бытке жалуются. В туристической сфере конкуренция сейчас запредельная, каждая мелочь важна. Алота заставила себя отряхнуть головой и отложить возмущение до тех пор, пока не появится возможность поработать. А сейчас, она вздохнула, осмотрелась, стараясь не цепляться взглядом за неприятные мелочи, вроде полной неприспособленности каюты для людей с особенностями физического развития. Двери между зонами слишком узкие, и кресла в них, если и проходят, то с трудом. Пандусы отсутствуют. Система моментальной связи? Нет, она не отключена, но и не видна. Может, статься работает она в штатном режиме? Но после всего увиденного Шарлотта искренне в этом сомневалась. А пауза всё длилась и длилась, и с нею возникло чувство неловкости. Блузка опять поехала. Как их вообще носят? Одно неловкое движение, и... Надо о чём-то поговорить. Но о чём говорят с посторонними мужчинами? Женские журналы советовали выбрать тему мужчинам интересную. О спортивных карах, например, или о бизнесе. В карах Шарлотта ничего не понимала. У неё имелся бабушкин лимузин, которого вполне хватало для редких выездов. А кары у кузины вот был. Раз в полгода она попадала в аварию, после чего Шарлотте приходилось возиться с бумагами, добиваясь, чтобы случай признали страховым и выплатили компенсацию, которой обычно хватало на приобретение нового кара, а тот... Нет, о карах говорить совершенно не хотелось. А о кузине не хотелось и думать». Лота сделала глубокий вдох и поинтересовалась как можно более небрежным тоном. А вы когда-нибудь играли на бирже? Правда, она слегка запнулась, но, кажется, этого не заметили. Тайтек прикрыл глаза дважды. Да, сказал Кахрай и пальцем указал на подопечного. Он говорит. А он может говорить? оживилась Лота. моргает. А, очень содержательно. А вы, значит, не пробовали? Если решите, то настоятельно рекомендую обратить внимание на фармацевтику. Весьма перспективное направление, а главное стабильное. В целом доход даёт небольшой, поскольку рост всё же не взрывной. Не дожидаясь приглашения, она присела на край диванчика, и коварная юбка тотчас воспользовалась ситуацией. Полосы ткани соскользнули, обнажая ноги едва ли не до края чулок. А стоило шелохнуться, как и край стал виден. Лота подозревала, что если она снова пошевелится, то будет виден не только край, но и её бельё, пусть весьма пристойной фирмы, но это же не повод его демонстрировать. Она заставила себя сидеть смирно. В конце концов, она может и не заметить, что... И если они джентльмены, то тоже не заметят. Тай-Тек поспешно заморгал. — Да, я тоже думаю, что это наиболее стабильно развивающаяся отрасль. В рудной добыче, конечно, разовый доход по акциям может быть выше, но и риски тоже. Помнится, в позапрошлом году крева едва не разорились, когда приобрели лицензию на добычу металлов в поясе «Миракла». А оказалось, что данные разведки действительности не соответствуют. Она подняла глаза к потолку. Поэтому всё-таки фармацевтика. Особенно старые надёжные компании вроде «Фарматека». Анна покосилась на учёного, которому должно было быть приятно. Лично Лота испытывала радость, когда кто-то хвалил её компании. У них хорошая научно-производственная база, что и позволяет держаться на плаву. За последние 3 года они представили к лицензированию более полутора сотен средств. Большинство, конечно, представляет собой более удачные модификации старых патентов. Кажется, она несёт чушь. Точно несёт. Иначе почему на неё так смотрят? и Кахрай, и Тайтек, в его взгляде Лоте почудилась весьма откровенная ненависть. Странно. Но ведь правда же, фокус старый, и многие им пользуются, когда выходят сроки уникального лицензирования. Хотя она заставила себя не обращать на неё внимания. Последние несколько лет были менее успешными, да ещё и кредиты на модификацию производств. Если они не выпустят ничего более-менее интересного, то с доходами могут возникнуть проблемы. «Надеюсь, вы ошибаетесь». Кахрай развернул кресло и подтолкнул его к столу. «А про Рах что скажете?» «Рах?» А Лота нахмурилась, пытаясь вспомнить, где же слышала это название. «А, да, тоже пытаются заняться фармацевтикой. Амбиции большие, а ресурсы маленькие. На диво неспокойный мир». Кахрай посмотрел на нее и на плечи, и на ногу тоже, отчего наге стало жарко. А может, не от взгляда, а от неудобной позы, сменить которую Шарлотта откровенно боялась. Настоятельно не советую связываться. За последние полсотни лет там 7 раз менялось правительство, и два раза происходила национализация, вследствие которой многие компании лишались своей собственности. Были, конечно, суды, но совет признал, что Рах в своём праве. Страховые и компенсации выплатили Но это тоже дело не быстрое. А сейчас там что? Сейчас Алута почесала кончик носа. Хорошо, что она к делу относилась серьёзно и читала все сводки, пусть даже не касавшиеся напрямую дел корпорации. Никогда не знаешь, что тебе пригодится. Сейчас к власти пришли радикальные реформаторы, которые поставили целью полное преобразование промышленного комплекса. Под это дело им выделили очередные кредиты. И да, Рах решил заняться фармакологией. Но вряд ли что-то получится. Почему? В голосе Кахрая скользнули бархатные нотки, которые настолько не вязались с огромным этим человеком, что Шарлота вздрогнула. А перед ней появилось блюдо с лазурными устрицами. Вот так взяло и появилось. И главное, правильное, вытянутое, посыпанное розовым льдом, в котором виднелись листья настоящей мяты. Лёд медленно таял, а панцыре темнели. Ещё немного, и появится весьма характерный пурпурный оттенок, показывающий, что мясо охладилось до достаточной степени, чтобы быть пригодным к еде. Потому что фармацевтика это не столько технологии, сколько специалисты. Какой толк в секвенаторах, если нет никого, кто умеет ими пользоваться? А изыскание это даже использование, это научный поиск, и он требует не только высочайшей квалификации, но и особого стиля мышления. «Сейчас почти все более-менее серьёзные исследователи связаны контрактами». Тайтек моргнул дважды. А Лота мысленно поздравила себя с тем, что она не просто дура, но круглая дура. Он же как раз и занимается исследованиями в области фармацевтики, а долю в компании получил в обмен на патенты. Кстати, довольно толковые. Они могли бы занять нишу производства по лицензии, Шарлотта аккуратно подхватила первую раковину и, полив соком лайма, поднесла к губам. Мясо оказалось правильным, свежим, слегка сладковатым, мягким. Хотя чувствовалась лёгкая горчинка, которая появляется после стазиса. Но это опять же потребует строгого контроля и унификации производства, а доход даст относительно небольшой, что, как понимаю, их не устраивает. Насколько знаю, их рекрутеры пытаются собрать свою команду, выискивают молодых и талантливых, завлекая их на рах. Но если система и заработает, то лет через 20, если не позже. От 20 лет для Раха лото проглотила вторую устрицу и запила её острым морковно-имбирным супом, который подали в крохотных стаканах. Мишленовская кухня в целом ей нравилась, правда, бабушка её не жаловала, как впрочем и любую иную. кроме истинно британской. Вы так хорошо во всём разбираетесь, буркнул Кахрай, который устрицы ел, но как-то неловко, что ли. Было ясно, что он их то ли не любит, то ли не имел прежде дела с едой столь специфической. Взял синюю и поморщился. И будь Лота менее хорошо воспитана, она бы сказала, что голубые устрицы, в принципе, ядовиты, и что потреблять их в свежем виде не самое лучшее затее. Именно поэтому их и отправляют на лёд, что под воздействием холода артонин, собственный и придающий специфическую окраску, начинает разрушаться. Но Лота была воспитана слишком хорошо, а потому мысленно от души посочувствовала Кахраю. Умереть он не умрёт, но вот не скоро рискнёт вновь попробовать мишранскую кухню.